Глава 14: Кабинет Яна Громова Тебе не кажется, что ты слишком строг с парнем? спросил Матвей. Если бы он не дерзил через слово, было бы намного проще. Я очищал с яблока кожуру тонким слоем и клал на блюдечко. Это помогало успокоить расшатавшиеся нервы. Управление огромным кланом дело не шуточное. Старый вояк тяжко вздохнул, и положил чашу с вином на стол. «Сегодняшний праздник закончился раньше времени, и всех разогнали по теремам. Ты же не оставил ему выбора? Сам подумай», — мягко начал Матвей, «кто в его возрасте хочет сидеть в пыльной камере? И где он без связей еще месяц назад затворник найдет себе достойную пару? Это его задание», — огрызнулся Ян. «Я хотел его проучить». — Это неуважение заходит чересчур далеко. — Извини, но на правах твоего бывшего воспитателя я заявляю, вы оба два упрямых осла. — Ладно, Гордей, ему простительно неопытность. — Да знаю я. Не ковыряй ты это все, — прервал его Ян. Он отложил очищенное яблоко и взял следующее. Все он прекрасно понимал. Ян не мог отделаться от странного чувства, что он рад проявлению характера у сына, и в то же время противился этому. Он боялся себе признаться, что ему было удобней, когда Арвин не отсвечивал. Было как-то проще, что ли. За прошедший месяц многое изменилось, и привыкнуть к этим переменам непросто. Он любил контролировать каждый кусочек своей территории долгие годы, а тут такой хаос. Да еще и прямо у него под носом. Будь это враг или кто чужой, Ян без вопросов бы уже разобрался. Но тут родная кровь. Раньше было проще. Он просто поставил крест на младшем, А теперь любой его успех воспринимался как напоминание о неправильном решении. Слабый и тихий Арвин всегда вызывал в нем бешенство. Откуда он такой уродился? Ни у кого в семье не было такого дрянного характера. Если честно, когда он пропал, Ян даже испытал по первости облегчение и велел не искать парня, думая, что тот прибежит, поджав хвост. Но время шло, а вестей не было. Не выдержав, он отправил своих людей на поиски. Каково же было его удивление, когда он узнал обо всех проделках младшего. Следы убийств пришлось заметать в срочном порядке. Шпион докладывал о телепортах в рубежную крепость и успешных походах в опасную зону. Это было немыслимо. Человек не может так быстро измениться. Наконец, Ян не выдержал и приказал явиться сыну в поместье. И какой ответ он получил? Нелепая просьба о смене имени и откровенное издевательское требование занять место главы. Это даже не смешно. Первым порывом было выпороть юнца выбить из него всю дурь. Но чуть поразмыслив, он принял решение заставить того явиться самому. Его человек докладывал о новом друге сына. Через него-то они и осуществили задуманное. Даже тогда Ян хотел поговорить с ним и простить дерзкое поведение, отметив заслуги. Но наглец опозорил его как главу, попрал авторитет отца. Такое прощать вредно для руководителя. И хоть он удивился его легкой победе над Густавом, все равно приказал запереть сына в тюрьме. И даже там он продолжал вести себя неподобающе. Все эти мысли молниеносно пролетали в голове Яна. «Блин!» — сказал он, смотря на окровавленный палец. «Порезался? Ты это кончай. До да добра не доведет, слышишь?» Смысл этих слов был понятен обоим, и не надо было ничего разъяснять. Матвей знал о честолюбии и паршивом характере Яна, поэтому позволял вести себя по-небратски только наедине. В остальных случаях он был подчеркнуто вежлив, как если бы являлся рядовым подчиненным. — Что он там? — немного оттаев спросил Ян. — Спит. Засранец. — Ладно, утром выпускай его. — А что с парой? — Пусть идет с этой девкой. — Может, подыщете ему кого? — Обойдется сквозь зубы сказал Ян. «Хочет неприятностей? Пусть получает. Посмотрим, как он их разгребет. Крайне мудрое распоряжение. Такой ты подхалим, Матвей!» Решив больше не теребить уязвленное самолюбие бывшего ученика, командир гарнизона залпом допил содержимое чаши, ударил себя поляшком и попрощался. Утром еще предстоял обход и ревизия. Разведка докладывала, На них готовится нападение. Тюрьма. Крепость Громовых. Руки. Ошибка была в слишком белых руках. Кожа успела огрубеть лишь на внутренней стороне. А внешне я был все тем же белоручкой. Надо было надеть перчатки. Рубить с плеча тогда не стал. Понимал, что меня повяжут в любом случае. Так зачем усугублять наказание? Я не кровожадный упырь и видел, что отношение солдат ко мне было как минимум трепетное. Их задача – охранять наследника, окалечить просто так человека не в моем характере. Вот набить морду – да. Сегодняшнее событие показало мне, насколько эффективными могут быть совместные действия группы людей с татуировками. Это выглядело мощно. Для выполнения тактических задач самое то – А тату на невидимость и вовсе приоткрыла мне новые возможности. Она вроде как временная, но таких в продаже я не видел. Еще бы, наверное, кланы в микс купают столь ходовой товар. Та самая незаметная война за ресурсы и информацию. Барыги, перекупщики, шпионы разных мастей – все это атрибуты экономического противостояния, от которого напрямую зависит и военка. «Чем лучше укомплектованы твои люди, тем больше спектр задач они способны решать. Плюс безопасность рода повышалась. До конца пока не понял, как это все работает. Слишком мало данных. Бока мне не сильно помяли. Решив, что утро вечером мудреней, я очистил голову от лишних мыслей и заснул. Дверь заскрипела, и я нехотя разлепил глаза. Знакомый тюремщик попросил на выход». «Надо же! Я думал, что просижу тут еще как минимум месяц. Уже распланировал занятия по укреплению тела. Меня проводили к отцу, где тот сдержанно сообщил о своем великодушном решении простить мне побег и позволил взять на бал Кристину. Все равно мы не успеем никого найти тебе в пару. Если бы ты не был таким, он глубоко вздохнул, не желая обострять конфликта. В общем...» Тебя ни во что не ставят другие рода, Гордей. Ты пропустил ту пору, когда молодые люди из высших семей знакомятся и заводят связи. Что от меня требуется? Не обосрись. Без проблем. Я не был настроен ругаться с ним. Задача предельно ясна, а большего мне и не надо. К тому же еще и не выспался. Как только вышел из кабинета отца, подозвал к себе Калиба. Сообщи Кристине, чтобы готовилась к балу. И да, это. Я щелкнул пальцами, а потом взял слугу за пуговицу, когда тот обернулся и опять подошел. Организуй ей платье. Будет сделано. Лучше, глядя на него снизу вверх, уточнил я. Хорошо. Дворецкий мне нравился все больше и больше. У мужика железная выдержка. Я подозревал, что он много дерьма повидал на своем веку. У меня пока нет средств поощрения, но потом обязательно его отблагодарю, как укреплюсь тут. Осталось пять заклинаний после вчерашнего побега. Одно я использовал на уроках танцев, в случае чего этого должно хватить для самообороны. За всякими мелочами, вроде приготовления костюма, консультаций по поводу этикета, разговорами с очередной смазливой мордашкой, время пролетело быстро. Ян изображал из себя оазис спокойствия и уверенности. Так и подмывало подшутить над ним. Но я сдерживался. Это мой последний шанс вытащить из тюрьмы Ларла. И вообще, хоть как-то устроиться в этом гадюшнике. Временами я ловил недружелюбные взгляды Густова, А вот Мартин и виду не подавал. Вел себя, как обычно. Интриган какой. Будем знать. Ты готова? Я постучался в комнату Кристины. — Да, сейчас, — послышался шорох платья. Дверь сначала выпустила служанку, а затем я увидел и саму хозяйку комнаты. — Тебе идет! Шикарно! — сразу же вошел в роль и вогнал ее в краску. «Спасибо — Спасибо. Она немного замешкалась, но потом поправила складку голубого платья, доходившего ей до щиколотки. Я загляделся на ее оголенные ключицы. Меня сегодня с утра с ним атаковали, голова кругом, долго выбирали. Она продолжала нести всю эту милую чушь про шмотки, а я понимающий кивал и поддакивал, стараясь настроить ее тем самым на дружественный лад и придать уверенности. Она ей еще пригодится. Кристина взяла меня под локоть и мы вышли в просторный зал, где сновали туда-сюда слуги. К центральному терему уже подогнали семь карет. Все сразу на нас стали поглядывать и шушукаться. Я делал вид, что ничего не замечаю, и забавлял Кристи всякими пустяками. Не знаю, засекла ли она реакцию остальных, но внешне никак этого не выдала. Все, спускаемся, спускаемся. Парад родственников хлынул на выход, нас, как двух изгоев, поставили в самом конце. Но, если честно, я был даже рад этому. Пускай булькают в своем болотце фиктивных привилегий. Моя цель собственный род, а не просто место под чьим-то крылом. Это значит, что я должен быть на верхушке пищевой цепи. Всех рассадили по своим местам, и длинная процессия выдвинулась в город Хаттарун. В пути мы пробыли около часа и подъехали к огромному дворцу с колоннами. Кристи рассказала, что это собственность самого императора, а плесницкие не мелочились с арендой. Подумал я, вылезая из кареты первой и подавая руку девушке. Слишком поздно, но я заметил, что на остальных дамах появились украшения. Когда мы садились в кареты, их не было. Тетки и их дочери, торжествующе свысока, смотрели на нас. Со своими полуулыбочками они прошли вперед, сверкая ожерельями и кольцами. «Жаль!» «А я ведь только начал верить Калибу. Не мог он не знать о готовящемся заговоре гиен. Кто-то может подумать, что тебе всегда будут врать топорно и в лоб. Но я в этом деле довольно искусен. Для хорошей лжи вреден открытый конфликт. Сам-то я научен держать удар. А вот моя спутница растерялась. Неудивительно, ведь для нее это первый выход в свет». Если Арвина никто не сдерживал, и он сам был виной боязгливого затворничества, то вот Кристину, как нежелательный элемент семьи, не допускали к общим торжествам. Все это время она никуда дальше поместья и редких поездок в город не выбиралась. Девушка стала молчаливей и натянуто улыбалась на любые мои попытки развеселить. Бросала тайком взгляды на декольте, дорогие серьги, и разукрашенные кольцами пальцы. Я мысленно ругал себя, предполагая, что удар будет нанесен по мне и поэтому подготовился обстоятельно. Но за всеми этими побегами и драками вылетел из головы именно женский дресс-код. В моем старом мире ценился баланс красоты и драгоценных фентифлюшек. Здесь же некоторые дамы были похожи на рождественскую елку, Выглядело вульгарно и без вкуса. Когда мы зашли внутрь, я увидел, как стоявший у дверей слуга громко представляет гостей усиленным татуировкой голосом, чтобы каждому участнику бала было слышно, кто прибыл. Префикс нашего рода был «бароны». Странно, но в этом мире титул давался сразу всей семье. То есть формально «я барон». Дворовые для простоты называли барином. Барон — это третий по старшинству среди императорских рангов. Всего их семь. Я не удивлен, эта цифра была везде. Ниже нас стояли рыцари и рубежники. Именно с них и начиналась будущая знатная ячейка. Создавалась семья. Если женщина рожала мужу много сыновей, то он натаскивал их на предмет охоты в рубежных зонах. Из-за того, что процесс воспитания и становления был долгим, рубежникам разрешалось иметь несколько жен. Если муж, в состоянии, конечно, прокормить все семейство. Однако с ростом ранга многоженство считалось грязным делом у Аристо. «Ну, не знаю, не знаю», — ответил мне из штанов от барона. «У моего отца была одна жена». Некоторые главы родов скрывали своих вторых и третьих супруг, боясь позора, но пока это не вскрылось на всеобщее обозрение, всем было пофиг. В гонке за власть хороши все методы, поэтому в кулуарах к многоженству относились с пониманием, ведь сыновья таких связей в будущем становились верными офицерами со своими отрядами. Они платили в казну рода налог от добычи в рубежных зонах и были грозной силой, с помощью которой можно было делать грязь. Ведь формально они не члены рода, и если поместье врага вдруг подвергнется нападению, можно будет говорить «Так это левые людишки, мы их не знаем, и вообще это оскорбление». Такие дела. Выше баронов шли графы, маркизы, герцоги и император. Это всеобщее сословие империи Аркания и других стран. «Барон Давид Громов! Магистр!» Услышал я имя одного из своих дядек. Потом в объявил мою тетку. «Баронесса Селена Громова! Практик!» Я дернул за платье свою спутницу. «А что это за практики и магистры?» Она кашлянула, показывая глазами, что скоро наша очередь. «Нет, правда!» «На меня оглянулся то ли двоюродный, то ли троюродный дед, черт его ногу сломит, и выпучил глаза. Это внутрисемейный титул. Помолчи!» – попросила Кристина. Я пожал плечами. «Внутрисемейный, так внутрисемейный. В книге по этикету я ничего такого не видел. Но, как это бывает, некоторые очевидные и банальные вещи современники не фиксируют. В их понимании об этом незачем говорить». «Человеку нужно пить воду, чтобы не умереть. Вот так это выглядит». Дедуля впереди оказался каким-то акулитом. «Ладно, теперь наша очередь». «Барон...» — слуга запнулся, сверяя записи, и начал заново. «Барон Гордей Громов. Инициат». Потом взглянул на девушку и громко объявил. «Кристина Ханец». Без титулованных префиксов и внутрисемейных рангов На нас сразу обернулось большое количество лиц Не бойся, я с тобой Покажи этим уродам Улыбайся, пуся Я нацепил улыбку радостного маньяка И пялился на всех, кто пялился на меня Обычно такое редко кто выдерживает И отворачивается Я тебя сейчас убью Прекрати меня так называть Ее щечки покрылись румянцем гнева И это даже добавило ей очков привлекательности. Но все же Кристина надела светскую маску. «Я видел, как обмахивались веерами дамы у одной из колонн и косились на нас. Если брать манеры, то это чистая глубинка. Тебя просто буравят взглядом, ничего не стесняясь. Хаттарун, по сути, большая провинция, и рыбешка тут плескалась в основном баронская». Изредка встречался захудалый графский рот. Очевидно, сосланный в эту дыру торжественно гнить. В помещении было очень душно. Вместо свечей все освещали артефакты. Внешне они напоминали лампочку, только стекло было открыто сверху. Внутрь помещался порошок и освещающая алхимическая смесь. В контакте друг с другом они давали яркий свет. Этими стеклянными колпаками – были усеяны дорогие люстры. Надо сказать, это было дороже свечей, но считалось шиком и обязательным атрибутом подобных собраний. «Лучше бы вентиляцию нормальную сделали или изобрели кондиционер», — подумал я, чувствуя, как по спине стекает капелька пота. «Ну так что там со званиями внутри семьи?» — спросил я Кристи, когда мы оказались возле стола с фруктами и напитками. «Инициат — это круто!» Я подал ей смесь яблочного сока на растворе магического порошка. Его особым способом обрабатывали, и напиток всегда оставался холодным и освежающим. Не совсем она отпила глоточек. Это низший ранг в семье. Могла бы и соврать. После инициата идет ученик, потом... Стоп, стоп, это что, я даже не ученик? Я сказал это довольно громко, и кому-то мое удивление показалось забавным. Раздались мужские смешки за спиной. Увы, но да, все измеряется количеством легендарных татуировок. У тебя одна, значит, ты инициат, у ученика две, потом идет акалит, практик, магистр, архимаг и грандмастер. Печальненько, я обернулся и увидел, как к нам подходит группа из трех парней. Ах да, есть еще лорд Мак. у него тоже семь легендарных тату. Но вдовесок, он еще и глава семьи, то есть мой отец, барон Ян Громов, лорд Мак. — А что тебя удивляет? — спросил так жаждущий побеседовать незнакомый аристократ. Он услышал последнюю мою фразу. — Скажи, а как мне получить эти легендарки? Мне нужно как-то выслужиться перед отцом, что вообще для этого делают? Я не обращал внимания на подошедших и продолжал разговор. «Инициат!» — раздалась сзади, а следом каркающий смех двоих спутников-задиры. «А как получить легендарную тату?» — передразнил он, вытягивая губы вперед. «А как кушать с ложечки? А как появляются дети?» Я обернулся к говорившему рыжеволосому малому и просканировал зрение Магатоса. «Три легендарки. Значит, он Акалит». В твоем случае через задний проход, говорившие вокруг замолкли, а я поднял бокал и с наслаждением выпил сок, глядя на краснеющую физиономию обидчика. «Шоколадный акалит или говнобарон?» «Это дуэль, урод!»